Глава тридцать седьмая Наш разговор прервала Матрёна. Она буквально вплыла в комнату и с поклоном пригласила нас обоих. «Пожалуйте, пожалуйста, к столу». Меня, признаться, немного резануло. Чего это она при посторонних своим декольте сверкает? Перехватив мой взгляд, Матрёна словно запнулась и забыла слова. Движения сразу стали не такими плавными, в них появились резкость и угловатость. «Ты, Мосяня, позвала?» спросил я, потому что китайцев в гостиной не было. За все время, пока мы разговаривали, он не пришел и знать о себе не дал. Как дал мне задание, так и ушел куда-то. Вот пусть Матрена и ищет его, а не сверкает тут. А я, пропустив вперед гостя, пошел следом за ним в столовую. Блин, настроение совсем испортилось. Теперь мне хотелось, чтобы приказчик поскорее купил у нас магические кристаллы и уматывал отсюда куда подальше. И тут мне в руку ткнулся демонический волк. Как он подошел, я не видел. И где был, пока я рубил дрова, а потом разговаривал с приказчиком, тоже неизвестно. Точно не около меня. Следом за умкой пришел Шелань. И вдруг до меня дошло, что черная ци уже почти заполнила запасной резервуар. Как только я это осознал, так совершенно иначе взглянул на приказчика. Получалось, что он управлял мной, вызвав ревность. И мое черное ядро распознало в этом агрессию, направленную в мою сторону, и приняло меры. И если бы не ночная медитация, когда я создал запасной резервуар, я бы этого и не заметил. Плюс не сразу заметил как раз из-за запасного резервуара, потому что черная ци не сразу переполнила мои каналы, а сначала скопилась там, где должна была откладываться про запас И вот теперь запасной резервуар был почти полный, а ведь золотая и черная ци должны были находиться там в равновесии. Я погладил умку, одновременно успокаиваясь и благодаря его за то, что он помог мне отвлечься и увидеть то, что происходит на самом деле. Получалось, приказчик мог манипулировать людьми. Заставил Матрену кокетничать, а потом вызвал у меня ревность и желание поскорее от него избавиться. Думаю, если бы все пошло и дальше в том же темпе, то после обеда я бы, не глядя, заключил с ним сделку на любую сумму. Вот ведь жук, однако не на того напал. Я просто обязан был наказать его. Но торопиться я не стал. Месть — это блюдо, которое едят холодным. И я решил подыграть Ивану Юрьевичу Сухорукову, потомственному скупщику магических кристаллов. Он хочет, чтобы я злился и ревновал. Что ж, буду злиться и ревновать. И попридержу пока свою черную ци. С того количества, которое я успел вытянуть из приказчика, я острых симптомов отравления не почувствую. А потом схожу в деревню, пообщаюсь с дедом родимом Пусть он вытянет из меня излишки. Защита деревни от этого будет лучше. И мне легче. Всем хорошо». Между тем мы сели за стол. Причем приказчик как-то тяжеловато опустился на стул, и на лбу у него выступили капли пота. Видимо, отток ци сделал свое дело. Что ж, сам виноват. Мосянь тоже подошел в самый последний момент. Сел напротив гостя и, слегка наклонив голову, поздоровался. «Доброго вам здоровья, уважаемый Иван Юрьевич! Как ваше самочувствие?» «Спасибо, хорошо». По его голосу я услышал, что нифига ему не нехорошо. «Ну что ж, не рой другому яму, сам в нее попадешь». Матрена сразу же начала прислуживать, подавать миски с кашей. Она подавала овсянку так, как будто это была королевская каша. Ставила миски на стол и посматривала на меня, как потерянный ребенок. Ловила мой взгляд в надежде на благосклонность. Но я всячески демонстрировал, что злюсь и ревную. Раз приказчик ждет этого, он это и получит. А потом при заключении сделки посмотрим, кто тут диктует правила. Что касается Матрёны, в конце концов, она сама виновата. Нефиг тут перед всеми сверкать своими прелестями. «Овсянка!» — восторженно выдохнул приказчик. «Давно мечтал попробовать настоящую английскую овсянку». Я удивленно посмотрел на него, не понимая, что происходит. «Каша как каша», — пожал я плечами. «Угощайтесь». Видя трепет и суету вокруг каши, я даже засомневался. Может, я чего-то не понимаю, и тут этим словом называют что-то другое. А потому зачерпнул каши и отправил в рот. «Блин, вкусно, конечно. Но я бы после дров с большим удовольствием съел бы отбивную. Собственно, я не стал откладывать дело в долгий ящик и позвал Просковью». «Просковья, мясо есть?» — спросил я у нее. «Из готового только буженина!» – растерялась кухарка. «Неси!» – приказал я. Женщина убежала и вскоре принесла порезанный дольками большой кусок запеченного мяса. «Мясом кашу не испортить!» – объяснил я, подхватывая с тарелки большой кусок буженины и отправляя его в рот. Приказчик сделал вид, что его это не интересует. Но когда к столу подошли умка с шеланью, он побледнел. И, по всей вероятности, ему стоило немалых усилий не вскочить с диким криком а остаться сидеть за столом. Егору Казимировичу тоже не очень понравилось, что демонические волки подошли к столу, но он ничего не стал говорить. Покосился на них и молча продолжил упретать настоящую английскую кашу. А вот Просковья, проходя мимо Умки, потрепала его за ухом. И Умка-паршивец улыбнулся ей во все свои клыки. «Просковья!» — позвал я кухарку. «Слушаю, Владимир Дмитриевич, ты больше не боишься волков?» — спросил я в лоб. «Так они же такие милые!» ответила кухарка они же мне в амбаре всех крыс разогнали а про утренний подарок вообще молчу милашки на этот раз ласки удостоился шеллань и он также не проявил никакой агрессии но едва приказчик попытался протянуть к ним руку как раздалось угрожающее рычание осторожнее иван юрич предостерег я приказчика это духовный зверь хотя чего это я у вас же есть амулет амулет не действует на духовных зверей Со вздохом ответил приказчик. «Он распознает их как людей. Возможно, из-за того, что духовные звери связаны со своими хозяевами». «Вот как?» – удивился я. «Даже не знал, что такие амулеты существуют. Хорошо, что духовных зверей не так много, а в лесу так и вовсе нет. Иначе вам пришлось бы очень непросто». Приказчик кивнул с извиняющейся улыбкой, и я почувствовал, как черное ядро толкнулось, и в меня снова потек ручеек черной ци. Я, конечно же, ее остановил, но отметил про себя, что, похоже, нашел новое применение своей способности и теперь могу чувствовать, когда по отношению ко мне проявляется агрессия, даже если она совершенно неявная и очень скрытая. Полезный навык, что не говори. Наконец, все наелись, и Егор Казимирович пригласил Ивана Юрьевича и, конечно же, меня пройти в контору для того, чтобы обсудить сделку с магическими кристаллами. Помещение, которое Егор Казимирович назвал «конторой», я скорее назвал бы «кабинетом управляющего». Тут был письменный стол, шкафы с толстыми книгами и свитками, а еще различные весы, линейки, мерные стаканы. В общем, все, что необходимо для ведения хозяйства. Когда мы зашли в контору, Егор Казимирович закрыл за нами двери и прошел к столу. Открыл дверку и достал сундучок, который мы привезли, когда ездили на завод. Управляющий открыл сундучок, демонстрируя, что называется, товар лицом. Судя по поспешности, с которой он все делал, я подумал, что он тоже находится под магическим воздействием Ивана Юрьевича Сухорукова. Я внимательно наблюдал за действиями и приказчика, и управляющего и видел некоторую нервозность Егора Казимировича, которую он пытался скрыть. А еще видел алчность, блеснувшую в глазах приказчика, когда он протянул руку к сундучку и алчность свою приказчик скрыть практически не пытался. «Как же вы повезете магические кристаллы, когда вокруг столько разбойников?» Заботой в голосе спросил я, пользуясь тем, что Иван Юрьевич не знает, что я освободился от его магии. Приказчик не успел коснуться камней. Он коротко глянул на меня, и выражение алчности исчезло с его лица. Он снова был предельно вежливый, а в меня снова потекла струйка черной ци «Решил добавить своей магии?» Пусть добавляет, мне не жалко. Как только все закончим, я к деду Радиму схожу, и все будет прекрасно. Нужно только немного потерпеть, потому что черная ци уже наполнила запасной резервуар до краев. Но ничего, признаки отравления как раз сойдут за то, что я под воздействием магии. Эдакая маскировка получилась. «Так, для кристаллов у меня есть специальный кисет ответил Иван Юрьевич и продемонстрировал старый совершенно неприглядный кисет который выглядел пустым. На такой ни один разбойник не позарится. Еще могут и отсыпать немного табака бедному приказчику». «Очень интересно», — сказал я. «А можно глянуть?» Приказчик протянул мне кисет Вблизи он выглядел еще страшнее. Чудо, что без дырок. «Так разве в такой кисет войдут кристаллы?» — спросил я с недоумением, рассматривая небольшой мешочек, затягиваемый шнуром. «Так он с секретом», — ответил Иван Юрьевич. «И с каким же?» — спросил я. «Он так и будет казаться пустым. Он внутри больше, чем снаружи». И я все понял. Понял, почему приказчик не боится грабителей. При нем нет вещей или ценностей, разве что старый потертый кисет «Поди, и деньги хранятся в нем же?» С усмешкой спросил я. Приказчик кивнул и вдруг снова посмотрел на меня. Похоже, он догадался, что я больше не нахожусь под влиянием его магии, а потому я больше не стал скрываться и захлопнул крышку стучка перед самым носом приказчика. Он сразу же побледнел. Но мне было без разницы. Я терпеть не мог тех, кто вот так хитрожопит. Ненавижу тех, кто действует нечестно. Э, — Я не понимаю, — начал было приказчик. — Чего именно вы не понимаете? — вежливо поинтересовался я. — У нас же договоренность. Мы столько лет работаем с вами, точнее, с вашим батюшкой, и ни разу не было никаких проблем. Скажите, Егор Казимирович. Да — Да-да, — автоматически подтвердил мой управляющий. При этом выглядел он не очень. Выражение у него было такое, что самая заветная мечта в его жизни — это остаться одному. То, что он находится под воздействием магии приказчика, теперь не вызывало никаких сомнений. «Правда, что ли?» — спросил я и добавил. «А вот мне кажется, что все не совсем так». И тут, совершенно спокойно открыв лапами дверь, в контору вошли демонические волки, подошли ко мне и легли около моих ног.